Глава 69. Прощание. Дайнек собирала вещи. На сегодня у неё был запланирован один очень важный визит. Ей хотелось выехать заранее, сразу после того, как она простится со Стивеном. Неожиданно зазвонил телефон. Это была Даша. Как и обещала, она приехала в Венецию. Ты можешь прийти на набережную Колокольне, что недалеко от Пьяццы. У меня мало времени, но я очень хочу тебя видеть. Буду через 20 минут, пообещала Дайнек. Выходя из номера, она встретилась с Стивеном. «Уезжаю. Если хочешь, пойдем вместе. Меня ждет подруга». Они шли по набережной. К пристани подплывали и отчаливали пароходики, катера и грузовые баркасы. Обычная жизнь города восстановили. Карнавала как и не было. У площади Святого Марка шли съемки. Вокруг небольшой группы девушек крутились телевизионщики и фотографы. Повсюду стояли зеваки. Их становилось все больше. И когда Дайнека со Стивена приблизились, не было никакой возможности Протолкнуться к войск толпы. Наконец-то Дайнека увидела Дашу. Она нисколько неизменима. Была такой же красивой, юной и естественной. Видишь, это моя подруга. Дайнека помахала рукой, и Даша ответила. Она модель? Спросил Стивен. Да, и знаменитый. Кстати, вы с ней знакомы. Помнишь? По дороге в Милан. Они подождали еще немного. Съемки закончили. К ним подошла Даша. Дайнека ее обняла. Здравствуй. Хорошо, что мы успели встретиться. В Россию не собираешься? спросила Анна. Пока нет, много работы. Ну тогда я приеду к тебе в Милан. Я помню своё обещание, сказала Даша. А теперь мне пора идти. Я доберусь сама. Дайнек посмотрел на Стивену и сказал только ему: Может быть, ещё увидимся. Во всяком случае, не исчезай навсегда. Она взмахнула рукой и зашагала в направлении причала. Скажите, а где в Венеции кладбище? Казалось, этот вопрос застал водителя водного такси в расплох. Не дождавшись ответа, Дайнека подумал, что он её не понял, и пояснил: "Мне нужно съездить на кладбище". "Я понял, понял", заторопился ответить тот. "Мне нужно навестить могилу близкого мне человека". Она прервалась, услышав, как где-то в кармане зазвонил телефон. "Синьорина Дайнека, это commandant Montagne. Вы, вероятно, уже в пути". "Да, уезжаю. Я хотел попрощаться с вами, поблагодарить за помощь". "Ничего особенного". "Ну-ну". не вмешивайтесь в его участие. Ещё хотел вам сказать, что мои арестовали, Лэйса Валинин, в аэропорту в Милане. А Надя, напряжённо спросила Дайнека: "Должен вас огорчить. Надя успела скрыться. Ума не приложу, как мы её упустили. Но вы должны знать. Теперь вам бояться нечего. Знаете, как именно похитили купчую? Как? Лэйсилин предложил деньги старшему менеджеру почтового отделения, и тот согласился. Также он заполучил соглашение у нового сектора Юлийский контор де ле пец. Как видите, коррупция в Италии не стербина. Он закашлялся и добавил. Так, впрочем, и в России. Скажите, Армандо Монтани понизил голос. Вы с самого начала знали, что Стивен Биркс потомок Екатерины Эйнауди? Нет, призналась она. Прощайте, синьорина Дайнека. Прощайте, сказала Дайнека. Но вспомню, воскликнула: "Постойте. У вас ничего не случилось?" сполошился Монтани. "Нет, я только хотела спросить." Вы учили дело об убийстве барона Энауди? Ах, это. Простите, синьорина. Я должен был рассказать. Надеюсь, вам известна причина моей забывчивости. Он на мгновение прервался, затем продолжил. Барона Энауди застрелили в его роскошном палаццо, который находился вблизи Риальто. Всё было обставлено так, будто он сам покончил с собой. Следователь обнаружил улики, указывающие на то, что это убийство, и его совершил знакомый барона, Максимилиан Вильчески. Вильческа задержали. Однако долго не могли получить признательных показаний. Следствие тянулось до тех пор, пока в камеру к Вильчевскому не подсадили стукача. Ему в приватной беседе удалось добиться признания от убийцы. Все началось с того, что Вильчевский оказал барону Эйнауди услугу, за которую тот обещал ему большие деньги. В момент оплаты Вильчевский потребовал сумму, вдвое превышающую услугу. Барон отказал. Вспыхнула ссора. Эйнауди погиб. В ходе следствия Максимилиан Вильчевский обвинил барона в том, Кто тут вынудил его совершить преступление? А именно, убить любовника жены. До этого, в конце 1901 года, Вельчевский приехал в Москву, проник в дом и застрелил любовника Екатерины Эйнаут. Я знаю, о ком идёт речь. Убит Николай Бережнов, прошептал детектив. Совершенно верно, сказал комендант. В следственных материалах я нашёл интересные подробности. Вельчевскому удалось стерться в доверие к Бережнову. Он даже предложил там написать письмо Екатерине Эйнаут. пообещав, что передаст его по возвращении в Венецию. Впоследствии это письмо приняли за предсмертную записку и дело переквалифицировали в самоубийство. Весьма ловким человеком был от Спильчевский. Дайна процитировала строчку из письма Екатерины Энауди: "Человек опасный и с покладистой совестью". Желаете знать продолжение? А было ещё что-то? Конечно. Поскольку смертную казнь в Италии отменили, ещё к 1889 году Вильчиско приговорили к максимальному сроку В заключение. Знаете, история блуждающей запятой. Казнь нельзя помиловать. По счастью, у Дельчевского запятую поставили после слова нельзя. Армандо Монтани усмехнулся. Теперь самая интересная часть этой драмы. В 1923 году Дельчевский вышел на свободу. Как же так? Этому проходим удалось добиться досрочного освобождения. Что было потом? В 10:00 утра Максимилиан Дельчевский вышел за ворота тюрьмы. А в 10:30 Его обнаружили в канаве, с просельной головой. «Того, кто его убил, наш? Спросила Дайника. Нет. Командонт де Монтань вздохнул. Однако сначала обвинение пало на неизвестного вам. На кого? Выдохнула Дайника. Никола Бериньёли. Это он убил Витческова. Хотя обвинения с него сняли, не исключают такой вероятности. В те времена этот господин, я имею в виду Бериньёли, имел репутацию рискового человека. Значит, Никола отомстил за убийство отца? В лучших традициях итальянская мафия. С этим нужно смириться. Суметь пережить. Стивен об этом знает? Да. Я сообщил ему, как члену семьи. Кстати, у меня побывала София Бериньона. Она тоже знает? О многом ей рассказал сын. Я только добавил недостающие факты. Командант замолчал. Казалось, разговор подошел к концу. Хотела еще спросить. Дайнека замяла. Может быть, это сейчас неуместно? Спрашивайте, спрашивайте. Подбодрил её Армандо Монтани. Вам удалось узнать, кто та красивая женщина с ляппардом с акваряжем из соседнего номера в отеле Даниэли, на которую вы подумали, что она Надя Какадыва? Командонт не выдержал и расхохотался. Это проститутка. Она, которая год работает в этом отеле в межсезонье. Зимой там много богатых стариков из Европы. Какой ужас. Наивно огорчилась Тейнета. Она вспомнила горделивую осанку красавицы, её высокомерный взгляд, счастливого пути. Василий, commandant de montagne, и отключился. Катер свернул с большого канала, и спустя несколько минут они проплывали мимо каких-то затапезных домишек, затёртыми стенами. Неожиданно впереди распахнулась морской простор, воды атлантического моря имели необычайно пронзительный бирюзово-голубой цвет. Всё близ берега было утыкано деревянными сваями. Что это? Просила Дайнека у водителя. Створы. Здесь довольно мелко. Он вытянул руку, указывая на открывшийся взгляд остров. Сан-Микеле. Кладбище. Минут через десять катер причалил к пристани, откуда хорошо была видна кладбищенская стена. Мужчина снова заговорил, глядя на собор, опоясанный мраморным цокорем. Церковь святого Михаила Архангела, покровителя этого острова. Он перекрестился. Сойдя с катера, Дайнека вошла в арку. Изображенные на надлубиях епископы и средневековые воины взирали на нее покровительственно и зловеще. От мраморных слеп веяло могильным холодом. Наконец она вышла на солнце. Слава Богу, пронеслось в голове. Внезапно откуда-то раздался раздраженный старческий голос. А шадла Мадонна. Навстречу ей из кладбищенской конторки вышел старик, которому на вид можно было дыть лет сто. Сухой, закопченный. Он казалось только что вылез из могилы, размять снижавшиеся кусь. Старик Вопросительно уставился на дайныку. "Мне необходимо найти могилу одной русской, скончавшейся в декабре 1901 года". Она руку подняла глаза на старика, как будто опасаясь, что он снова залезет в свою могилу. Старик Сергеев, развернувшись, зашёл в контор. Дайныка вошла вслед за ним. Он долго рылся, что-то листал, потом спросил: "Как её имя?" "Баронесса Энауди, Екатерина Алексеевна". Старик зашевелил губами. "Фона Энауди" Через минуту она держала в руках листок с планом кладбища, где стрелкой было указано нужное ей место. Шагая по аллеям кладбища, и внимательно вгадывая номера участков, Дайне выходила с ветом. Могилу княгини Трубецкой. Прошла ещё немного и увидела женщину в чёрном, которая стояла у незрачного надгробия. Баронесса Энау, Екатерина Алексеевна, урождённая Дошкова. Дайне прочитала надпись на камне и перевела глаза на женщину, укутанную в манто. Это была София Поглощённая своими мыслями, она не видела Дайны. София стояла с закрытыми глазами. Дайны не решалась подойти ближе. Она перевела взгляд на каменный обелиск. Перечитав надпись, немного растерялась. Екатерина Алексеевна умерла в 34 лет от роду. Это оказалось так неожиданно, что ей стало обидно. Дайнка привыкла считать, что баронесса была намного старше. Значит, Николай Бережной погиб в 24 года. Теперь спустя 100 лет после их смерти открылось вся простота и трагичность отношений этих людей. Дайнека поняла, что это простота и есть самое сокровенное в жизни. Она думал, что прощается с красивой и запутанной историей любви, не подозревая, что эта история никогда не отпустит её от себя. София вздрогнула. Она как будто почувствовала чьё-то присутствие. Увидев Дайнеку, устремилась к ней и обняла, крепко прижала к себе. Спасибо тебе, девочка. Ты сама не знаешь, что сделала для нашей семьи. Они ещё долго стояли у могил Екатерины Эйнауди.